Фёдор Достоевский. Преступление и наказание. Часть 1 глава 1 В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей коморки, которую нанимал от жильцов в весном переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к Кенному мосту.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 Ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухне почти всегда на стешотворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого остыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйки и боялся с нею встретиться. Не то чтобы он был так труслив и забит, совсем даже напротив...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 он даже шел теперь делать пробу своему предприятию и с каждым шагом волнение его возрастало все сильнее и сильнее замироняем сердцедца и нервной дрожью подошел он к приогромнейшему дому выходившему одной стеной на канаву а другую в венную улицу этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками портными слесарями кухарками разными немцами и девицами живущими от себя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 Слышно было, как она отперла комод. «Должно быть верхний ящик», — соображал он. Ключи она, стала быть, в правом кармане носит. Всё на одной связке и в стальном кольце. И там один ключ есть всех больше, втрое. С зубчатой бородкой, конечно, не от комода. Стало быть, есть ещё какая-нибудь шкатулка али укладка. Вот это любопытно. У укладок всё такие ключи.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 «Я вам, Алёна Ивановна, может быть, на днях ещё одну вещь принесу, серебряную, хорошую, папиросочницу одну, вот как от приятеля оворочу». Он смутился и замолчал. «Ну тогда и будем говорить, батюшка. Прощайтесь. А вы всё дома одни сидите, сестрицы-то нет?» — спросил он как можно развязнее, выходя в переднюю.